Солнце уже взошло, когда ведьма, которую порядочно скрючила от старости, поднялась с постели и закричала. «Ах ты, чертенок! Солнце уже встало, а ты не думаешь будить меня? Куда же ты запряталась?» На этот вопрос ответа не последовало. Солнце успело высушить всю слюну на пороге. Тут ведьма начала бегать и крутиться по хижине, как волчок, а детей и след простыл. Старуха страшно озлилась. Она схватила помело и ударила им по двери. Хижина исчезла. Она ступила на гриб-дождевик. Из него тотчас образовалась дождевая туча. Ведьма села на помело и понеслась по воздуху вместе с тучей. С высоты она увидела, в какую сторону бежали дети, и с быстротой ветра понеслась за ними. Однако Лизочка все время оглядывалась. Она ведь знала все уловки старой колдуньи и сказала, «Видишь ли ты тучу там, на небе? это ведьма бежать дальше не стоит. Она все-таки догонит нас. Теперь я начну пробовать свое искусство». «Я обращусь в терновый куст, а ты в одну из ягодок на нём». И вдруг Лизочка стала терновым кустом, который стоял на бугорке. На кусте было много ягодок. Фридель был самый нижний из них. Ведьму во время её путешествия одолела жажда. И когда она увидела терновый куст со множеством ягод на нём, она сказала сама себе, «Воздух слишком сух и изнуряет меня. Надо спуститься и съесть пару терновых ягодок». Это она и сделала. И рвала ягодку за ягодкой, приговаривая. «От кислого только веселее становится». Скоро она поела все ягоды. Оставалась только одна. Это был Фридель. И скверная старушонка отлично знала это. Она несколько раз пыталась схватить ягодку, но терновый куст так колол ее длинные костлявые пальцы. Она, однако, приловчилась и собралась схватить ягодку, которая совершенно спряталась за шипами. Тогда ягодка отвалилась и покатилась вниз с бугорка. И вдруг терновый куст обратился в озеро, а ягодка в маленькую уточку. Всё это случилось по Лизочкиному колдовству, которому она научилась у старухи. Тут ведьма бросила в воздух один из своих башмаков, который тотчас же обернулся хищной птицей, устремившейся на уточку. Но та поскорее нырнула, и лишь только птица коснулась своим клювом воды, озеро заволновалось а волна подхватила птицу и потопила её. уточка же вынырнула снова. Равирепевшая старуха швырнула тогда в воду второй башмак, который стал крокодилом. Крокодил устремился на уточку, чтобы проглотить её. тогда утка взлетела на воздух и опустилась в воду в другом месте. А вода хлынула в раскрытую пасть крокодила и обратилась в камень. Крокодил стал таким тяжелым, что пошел ко дну. Тут старая ведьма легла на берег озера и стала пить из него воду, намереваясь выпить ее всю, чтобы заколдованные утки не осталось больше воды. И она, коснувшись земли, обратилась бы снова в маленького Фриделя. А между тем вода, которую пила старуха, в ее внутренностях превратилась в огонь. Раздался страшный взрыв, и ведьма не стала. Она лопнула и исчезла. Уточка снова стала мальчиком фриделем, огонь Лизочкой. И с этого времени Лизочка и Фридель навеки остались верны друг другу.